Зэ настояла перед большой панелью и смотрела на радары. Ей не нравились две точки. Одна двигалась над морем к острову, сделав петлю над горами. Кто это летит и зачем, она знала, если бы не её отец, который был в плену у этих проклятых демонов, она бы уничтожила этот корабль. Обстреляла бы его из лазерных пушек, что были созданы для защиты базы. Если бы она не взяла их под контроль, они сами бы уничтожили корабль, как только он появился точкой за красной полосой на радаре. Приближаться сюда система защиты запрещала. Чтобы попасть сюда, Зена устелила себе путь трупами фанатиков, но добилась своего, а отдавать все это кому-то другому теперь не хотела. «Мне нужно вернуть отца», — говорила она, криво скались и представляя, что именно она сделает с теми, кто посмел захватить её в плен, косясь при этом на вторую точку. Большой корабль приблизившись к планете завис рядом с ней. Кто был на этом корабле и зачем они прилетели сюда, Зена не знала и подключиться к данным корабля не могла. Подключаясь, она всё время попадала в раздел технических параметров. Большой военный корабль. Вот и всё, что ей позволяли узнать. Новых рабов для её Игора они не скидывали, никаких крейсеров никуда не отправляли. Защиту планеты не трогали. Просто чего-то ждали и поэтому особенно ей не нравились. "Кто вы такие?" спрашивала Зена. "Могу помочь", сообщил ей спокойно Люкс. "Ты знаешь, кто они?" зло спрашивала Зена в первую очередь завидуя его возможностям и осведомлённости. Ей так и хотелось потребовать пояснений и ответов, но она знала, что до Люкса ей не дотянуться, по крайней мере, сейчас. "Не знаю", говорил тот. И на одной из панелей появилась Моника Эберлис с её сообщением об уничтожении Зип-3. Это могло стать настоящим концом для всех. Но Зена зловеще улыбнулась. Ведь, захватив тело Карина, она сможет улететь с этой планеты с романтичным глубцом Бергом до того, как планета будет уничтожена. Она сможет стать настоящим человеком, а значит, ей не понадобится даже процессор. Папа, скоро ты увидишь, как я верну себе жизнь сказала она вслух, открывая дверь одного из ангаров и отправляя сигнал бедствия. Я, Карен Майер, лейтенант космического патруля, прошу помощи.